Глава шестнадцатая. Лилиана стекал ручьем, шелк холодил кожу, Аннет бежала впереди, и Лилиана следом и ругалась себе под нос. Она бежала так быстро, как могла, и все равно не получалось догнать старшую сестру. В детстве они бегали на перегонки. Насколько бы Лилиана не тренировалась, переплюнуть молниеносную скорость Аннет она не могла. Сестры добежали до небольшого озера, вокруг которого рос и сосны. Возле озера их уже ждал старик со шамом на лбу и щеке и два коня гнидой масти. Лилиана вздрогнула от на лица старика, но он этого даже не заметил. Совсем рядом на пне спал мальчишка. Старик передал Аннет по воде и помог ей забраться на коня. Потом подошел к Лилиане и усадил верхом. В ушах свистел ветер, глаза следились от скорости. Лилиана рассмеялась. Хотелось отпустить по воде, руки в разные стороны и раствориться в этой свободе, но здравый смысл взял верх. Аннет спрыгнула с коня возле низкого домика с покрытым хом крышей. Лилиана притормозила коня. Они оказались в каком-то поселении с более двух десятков домов. Несколько постоек увидели заброшенными, с разбитыми окнами и пробитыми крышами. Аннет не проронила ни слова. В тяжелых сапогах подошла к неприметной деревянной, уже почти прогнившей двери и постучала. По другую сторону двери послышались шаги. Лилиана затаила дыхание. Перед носом распахнулась дверь, и Лилиана вздрогнула.